Глава 14. Арина. Я носилась с лейкой по участку, радуясь, что он у меня вообще есть. Это же чудо какое-то. И зелень рядочками уже проклюнулась. Через несколько недель будет самый настоящий огородик. А еще яблоня зацвела в полную силу. И куст какой-то не знаю с чем, осенью узнаю. Разве могу я куда-то от своего волшебного домика уехать? И от такого же волшебного домового. Я за столь короткое время всей душой полюбила это место. Если бы еще некоторые оборотни не мешали мне и дальше наслаждаться жизнью, то вообще было бы замечательно. Ладно, он переехать предложил, но жениться это уже ни в какие ворота не лезет. Что ж такое делается-то в наше прогрессивное время? Кто же женится только потому, что переезжает? Что бы ни говорила Мирка, но Лохматов совершенно не похож на Альфонса, а вот на маньяка похож. Еще как? Ночью голыми по населенному пункту, только маньяки и ходят. Хотя до сегодняшнего дня я даже не думала, что при взгляде на меня будут думать о неизменных порывах. Это как-то ненормально. Я, конечно, всегда хотела встречаться с парнем, выйти замуж и завести детей, как любая нормальная женщина. Но эти несбыточные мечты я давно задвинула куда подальше. Кто на такую как я посмотрит? А тут аж целый глава поселка нарисовался. Причем он о любви вообще ни слова не сказал. Брак по расчёту? Об этом стоило крепко подумать. А что если провернуть коварную схему? поставить ему условие, что он мне ребёнка через пару лет, а я ему статус женатого гражданина. Через пару лет я уже смогу собрать финансовую подушку для того, чтобы растить ребёнка одной, а то ведь другой мужик в моей жизни может и не случиться. Я поставила лейку в сарайчик и посмотрела на шумевший за заборчиком лес. Странно. Но до сегодняшнего дня меня в него совершенно не тянуло. Но стоило кое-кому предположить, что туда маньяки уносят своих жертв, как во мне тут же взыграло любопытство. Не предупредив Евсея, я же на пять минут я перелезла через ограду и отправилась к ближайшей сосне. Какой-то странный этот лес. Все деревья ровные стоят как по палинечки. Птицы не летают, комаров нет. Что это за лес такой? Я покрутилась немного на месте и услышала легкий стрекот, исходящий из поднявшейся травы. Пошла на звук, потому что какой-то ненормальный он был. Присела на корточки, порылась в траве, И увидела странного толстого шмеля, который запутался в травинках. Аккуратно попыталась выпутать. Через минуту получилось. Шмель, поняв, что свободен, не полетел дальше по своим делам, а залез мне на руку и замер. Хм, какой интересный экземпляр. Никогда таких не видела. И крылышки Я тихо ойкнула, поняв, что шмель не настоящий. В смысле, настоящий, но не живой. Не труп, а что-то вроде маленького робота. Под правым крылышком даже микроскопический винтик видно. Это откуда же такое чудо здесь взялось? Надо же куда залетел. Раздался голос позади меня. И я, вздрогнув, выронила необычное устройство. Обернулась и врезалась носом в грудь лохматого, который придержал меня за спину, чтобы я не упала. И чего он ко мне так неслышно подкрался? "Ох", пробормотала. Я там шмеля уронила. Ничего. Сейчас на солнце зарядится и полетит дальше. Это, наверное, от яблоневой рощи улетел так далеко. Да полей еще дальше, и там пока ничего толком не цветет. А деревья и кустарники нужно опылять сейчас. Загадочно улыбаясь, сообщил он мне. Что-то мне совсем не понравилось его настроение. Слишком он сосредоточенный какой-то. У меня создалось ощущение, что он на что-то решился, и для меня это что-то есть не самое лучшее. А почему он такой механический? спросила. Макс таким сделал. Они вообще с Верой Родионовной в лаборатории постоянно что-то создают. хмыкнул он, как-то странно разглядывая меня. В прошлом месяце микроскоп взорвали, но сделали какое-то новое удобрение из воздуха, которое совершенно не вредит почве и растениям. Хозяин орал, конечно, но урожай в этот раз будет более чем достаточным. Вера Родионовна еще поля прикупила. Вот закончишь учебный год, и съездим посмотрим. За лето там нужно дома поставить и школу построить. Он всё так же надежно держал меня за спину. Я попыталась отодвинуться от него, но он даже не шелохнулся. И чего на меня так смотреть? Вера Родионов, кажется, хорошим человеком, кивнула я, не зная, что делать дальше. В голове даже промелькнула шальная мысль, что если он все таки маньяк, то мою тушку ему даже до леса тащить не надо. Я сама дура сюда пришла. Эх, предупреждала же меня Мирка. Однако страшно мне почему-то не было, совсем. Лохматов наконец отвел взгляд от моего лица и посмотрел в сторону дома. А хочешь к яблоням съездим? Там сейчас хорошо. Принялся завлекать он меня. С учетом того, что рук своих он от меня не убрал, звучало как ультиматум. Хочу, неожиданно для себя сказала я. А ведь на самом деле я бы хотела на это посмотреть. Цветущий сад это же красиво. Тогда поехали. Он повернулся, обхватил меня одной рукой за плечи и повел из леса. Мы из яблок делаем витамины для детей. А еще яблочная кора является просто кладезью полезных веществ, принялся вещать он. Я только кивала и перебирала ногами, стараясь не упасть. Вещи я перенес в дом, так что можем ехать сразу. Подожди. Я попыталась затормозить. Клим нахмурился и остановился. Мне нужно переодеться во что-то более приличное. Я посмотрела вниз на свои потрепанные старенькие джинсы и резиновые шлепки. Зачем? удивился он. На обратном пути мне нужно будет зайти в магазин. А для этого нужно выглядеть хоть как-то, Туда же люди ходят. Смутилась я. Кажется, я зря пыталась донести это до человека, который по ночам в общественных местах голышом шастает. Но Лохматов сделал над собой усилие и кивнул. Ладно. Дома меня ждал рассерженный Евсей, таскающий вещи по дому. И кабинет ему еще делай. А где я его сделаю, если у нас места нет? Надо пространство расширять, а это ремонт. А ремонт это хозяйку на весь день из дома выгонять. И все, и ты чего это удумал? Я остановилась рядом с комнатой, приготовленной для Лохматова. Ремонт буду делать, отозвался он, выгружая вещи и сумок. Жилет же новый появился. Я зависла. Домовые умеют делать ремонт? У нас же все пока целое. Не надо никакого ремонта, попросила. В воздухе замерли два носка. Вот и я говорю, что вроде бы пока не надо. Сейчас и так хорошо. Это я так на будущее. Вот детки пойдут, потом сделаю. Он принялся что-то неразборчиво бормотать себе под нос. Я пожала плечами и нырнула в гардеробную, где быстренько переоделась в приличную одежду. Ни о каком ремонте мне сейчас думать не хотелось. С текущими вопросами бы разобраться. Мне тут между прочим замужем угрожали с утра. Лохматов ждал меня снаружи дома. Видимо, ходил по участку и смотрел на мои огородные потуги, потому что вид у него был еще более задумчивым, чем пятнадцатью минутами ранее. Я готова. Он кивнул, привычно схватил меня за руку и повел к машине. А этот сад далеко Уточнила я, потому что вообще пока плохо ориентировалась в окрестностях. «Неподалеку от горячих источников, услышала. Как будто я знаю, где у них эти горячие источники. У меня карты поселка нет. Да что там, на всех общеизвестных картах нет никакого Березкина. и вряд ли есть хоть информация о каких-то там источниках. Ехали мы на самом деле недолго. Выехали из посёлка с той стороны, где я ещё вообще ни разу не была. Справа высилась гора, а слева шло поле, зелёное сейчас от всходов. А за полем белое облако на тонких тёмных ножках. Яблони цветущие до горизонта. Ого! Восхитилась я. Какая красота! И куда вы столько яблок деваете? Перерабатываем, пожал плечом Клим. Он вообще смотрел на меня с каким-то снисходительным умилением. В этом году часть деревьев обрезали, из веток выжили все полезные вещества, а остальное осенью даст урожай. Едва машина остановилась на дороге, как я попыталась выбраться из нее, совершенно забыв о ее ненормальной высоте. Так мне хотелось поскорее оказаться в этом весеннем чуде. Когда Лохматов все же выпустил меня на волю, я ринулась к первому же деревцу и уткнулась лицом в облепленную белыми цветами ветку. Круть! взвизгнула и побежала вдоль аккуратного ряда деревьев Как же здесь невероятно просто На самом деле я никогда ничего подобного не видела Красотища неимоверная Все такое белое, воздушное Остановилась рядом с особенно пышно цветущей яблоней около которой трудился рой пчел. Таких же механических Как и утренний шмель в лесу. Еще я заметила парочку бабочек истрекозус, ноющих в соседнем ряду. Если хочешь, то можем приезжать сюда каждый день. Оказалось, что Клим бежал за мной, неслышно, незаметно, и даже не запыхался в отличие от раскрасневшейся меня. Они же скоро отцветут. Вздохнула я от того, что вся эта красота исчезнет. Зацветет лаванда и кипрей. И у нас много полей с разными растениями. А в теплицах так вообще постоянно что-то цветёт. А еще у нас сборщики в лес вышли. Можем сходить с ними. Там всегда есть что-то красивое, предложил он. Я опешила от такого напора. Я просто восхитилась этим местом и пожалела, что время неумолимо идет вперед. А он тут же предложил мне досуг для того, чтобы я не скучала. Что это с ним? Хамить разучился. Тебе, наверное, будет некогда. Я сделала шаг в сторону, потому что он так надо мной навис что я себя совсем маленькой почувствовала. Я в бессрочном отпуске. Вдруг процедил он сквозь зубы и зло сверкнул глазами. И что я ему сделала? Но даже если бы работал, то нашел бы время свозить тебя куда надо. Эм, я растерялась. Ладно. Я просто не думала, что ты захочешь. Не хотел бы, не предлагал бы, еще ещё ответил он. И что я не так сказала? Чего он все злее и злее? А я снова одна с ним среди деревьев. Мирка как накаркала. Эм, не хотел вам мешать, но мне тут кое-что пересчитать надо. Раздался деликатный голос. Я встала на цыпочки и выглянула из-за плеча Ахматова, потому что сам он никак не прореагировал на появление рядом с нами нового собеседника. У собеседника оказались разноцветные волосы, и он явно нервничал. Еще бы. Юноша был гораздо меньше комплекции нежели оборотень. И скорее всего, сильно переживал за свое хрупкое здоровье. Здравствуйте, отреагировала я, потому что Клим не собирался вести себя адекватно и вообще шевелиться. Он просто стоял и смотрел на меня. Мы сейчас уйдем!» Парень замялся и поставил на траву аккуратный чемоданчик. Извините, я бы не стал вас беспокоить, но именно это дерево является объектом исследования. Из его плодов будут извлекаться семена для последующего размножения данной генетической популяции. Он говорил чуть в нос и выглядел немного виноватым. "Макс, вот умеешь ты появляться всегда не вовремя", выдохнул Лохматов. Взял меня за руку и обернулся. На полчаса бы позже пришел!» У меня через час встреча с Верой Родионовной. Не могу же я ее подвести, возмутился юноша. Потому что тебе тогда хозяин голову оторвет!» совершенно серьезно парировал Клим. Ты вечный лес проверил, Аномалий не замечено, кроме одной. Температура повысилась, но это можно списать на общий климат. Да и со мной на контакт не идет, тут нужен оборотень. Хозяину не до таких мелочей. Алка только просит выпустить ее из мая, чтобы поискать новый выход из пещеры домовых. Но Николай Николаевич не преклонен. Пока Вера Родионовна не родит, Алла предела города не покинет, отрапортовал он. "Ясно", Лохматов тяжело вздохнул и нахмурился. "Не смотри на неё", грозно предупредил он, когда этот Максимов вновь иновато посмотрел в мою сторону. "Так я же ничего. Это у вас инстинкты, и все такое". Я же просто из любопытства. Ну, кровь там взять, начал быстро говорить он. У людей очень интересный набор амина. Так вы тоже не человек, вырвалось у меня прежде, чем я успела захлопнуть рот. Не разговаривай с ним, тут же ворчливо высказался мой спутник. Я ближе хм, к мутантам, вдруг заявил он. У меня мозг едва не сломался, пока я осознавала эту информацию. А, это которые перелеченные, вспомнила я рассказ Клавки. А вы тот самый ученый, который создает механических шмелей и делает лекарства от всех болезней? Максим польщённо шаркнул ножкой. Можно и так сказать. Но мы тут удобрение одно тестируем. Мы выделили несколько деревьев в их привычной среде обитания и подкормили их. Теперь оцениваем перспективы и опыляем с помощью насекомых. А семена их уже послужат материалом для нового изучения. Принялся рассказывать он и шагнул ко мне. Кажется, это было его фатальной ошибкой, потому что в следующую секунду спокойный с виду Лохматов просто напал на парня, и схватив за шею, поднял его над землей. "Стой!" Я метнулась к ним и напала на Клима со спины. Подпрыгнув, уцепилась за мощную шею и повисла на ней, обхватив ногами талию оборотня. "Отпусти его!" Перепуганно заорала ему прямо в ухо, цепляясь по обезьяне, чтобы не соскользнуть вниз. Лохматов тут же разжал пальцы, и парень рухнул на землю, хватая ртом в воздух. После этого он аккуратно стащил меня со своей спины, поставил перед собой на ноги и, придерживая, чтобы я не упала от пережитого, с сомнением уставился на меня. Зачем ты полезла? Он еще и отчитывать меня вздумал. Ты зачем его схватил? Ты его покалечить решил? Совсем с ума сошел? Ему же было больно. Накинулась я на него, чтобы хоть как-то выплеснуть из себя тот адреналин, который плескался у меня в крови. Ненавижу насилие над заведомо более слабыми. У Макса нет претензий. Он глянул на парня, который все еще сидел на земле и растирал ладонью горло. "Правда, Макс?" "Правда", совершенно серьезно ответил юноша. "Это я спровоцировал инстинктивную защиту пары. Так что все нормально. Алиски покажусь, она мазь мне выдаст и вообще в порядке буду." Я растерянно поморгала и обиделась. Я тут через себя переступала, на помощь бросалась, они говорят, что все нормально. Да здесь все психи какие-то ненормальные. Я нагулялась, ледяным голосом ответила, с сожалением глянув на прекрасное цветущее дерево перед нами. Может быть, еще куда-нибудь съездим? С надеждой спросил Лохматов. «Нет — Нет. Я резко помотала головой. Хватит с меня этих поездок. В магазин и домой. Да я шага больше в какие-либо заросли не сделаю. Мне нужно подготовиться к урокам. Конец учебного года же. Да, конечно. Было видно, что обороти не расстроился. До магазина ехали в тягостном молчании. Мужчина порывался что-то сказать, но каждый раз, открыв рот, отворачивался и тяжко вздыхал. А я что? Это же не я его напугала. Зачем тебе в магазин? вспохватился он, когда мы прибыли на место. Я обещала Евсею сегодня продуктов купить объяснила, пытаясь придумать, как научиться выбираться из оборотня, не пользуясь его помощью. Это ж никакой самостоятельности. Даже игнорировать его не получится. Ты покупаешь продукты сама при живом домовом? Ужаснулся Клим. А как иначе? не поняла я. Домовой сам приносит продукты в дом? Кажется, он совсем не видел в этом никакой проблемы, потому что он ворует их с какого-то там продовольственного склада, терпеливо пояснила я. На самом деле, после того, как схлынул адреналин, меня начала охватывать легкая апатия. И что? не понял обортянь. Как что? Он же забирает это у кого-то без денег. Так нельзя. Я покосилась на Лахматова, который все так же изучающе смотрел на меня. Все поставляемые продукты рассчитаны на каждого жителя Березкина. Домовые берут оттуда, откуда им разрешено брать, услышала я в ответ. Без денег надо же заплатить за товар. Возмутилась я. Ты расплачиваешься тем, что находишься в поселке и работаешь на высокозначимой работе. Поверь мне, твое питание самое малое, чем поселок может расплатиться за то, что ты решила своим появлением практически неразрешимую ситуацию с нехваткой учителей в школе. Всем стало легче. Но если ты хочешь отдавать деньги, то я запишу эти траты на себя. И администрация покроет их из моей зарплаты, быстро добавил он, увидев, что я снова открыла рот. Рот я захлопнула буквально на несколько секунд. Почему из твоей зарплаты? У меня тоже есть зарплата, напомнила я не без мрачного удовлетворения. Я подумала, что он меня сейчас ударит. Такое выражение лица у него было, Мы сейчас живем вместе. Поэтому моя задача как мужчины обеспечить тебя продуктами. Он делал паузу перед каждым словом, словно ему тяжело было вообще об этом говорить. Мы можем питаться отдельно или разделить плату. Сказала я вроде бы очевидную вещь. Но Лохматов вдруг зарычал, выскочил из машины и принялся бегать вокруг нее, пиная попадавшиеся на пути предметы. Я тихонько сидела в салоне и старалась не отсвечивать. Нет страха перед тем, что он меня может ударить, почему-то не было. Я знала, что не ударит. Не знаю откуда, но знала. Я больше боялась за то, что он может сам себя покалечить или какого-нибудь прохожего. вспыльчивый он, конечно, ужасно. Я все же отважилась открыть дверь машины и принялась примиряться насчет того, чтобы как-то выпрыгнуть на землю, не переломав при этом себе ноги. Вот только и двух секунд не прошло, как меня достали из транспорта, поставили на ноги и повели в магазин. Молча Кажется, я его сегодня очень сильно достала. Но и он меня сильно расстроил, так что вины за собой я не чувствовала. В магазине я поняла, что нужно было идти одной. Стоило мне взять с полки сыр, как в корзину было закинуто еще пять упаковок. Неужели он столько съест? Я потянулась за пачкой молока, В корзине тут же их стало три. Я возмущенно повернулась к оборотню. Зачем нам три пачки молока? Прошипела так, чтобы услышал только он. Но покупатели в магазине все равно стали на нас смотреть. Ты же взяла, пожал он плечами. Я взяла одну, потому что нужна одна пачка, выдохнула и выложила из корзины лишнее. Меня обдали возмущенным взглядом, но перечить не стали. Дальше все стало легче. Только выкладывать лишние упаковки мяса он наотрез отказался, обосновывая это тем, что сам все лишнее съест. Насколько я поняла, поесть он вообще любит. Если бы не Евсей, не знаю, как бы я его прокормила. Это же огромная гора мышц. Да и вообще, у нас за один день всплыло столько противоречий, что я уже не знала, как себя дальше вести с этим оборотнем. У нас с ним разные привычки, разное видение жизни и будущего, взаимное нетерпение к слабостям друг друга. И не сказать, что он мне противен или совсем не нравится. Нравится, конечно. Внешне очень даже Но его отношение ко мне просто вымораживает. Кажется, я стала понимать Алу, которая дрессирует своего красавчика-мужа, потому что ей не нравится его отношение к ней. Ой, а вдруг на свете просто нет таких пар, где все хорошо? Вдруг все просто терпят друг друга и пытаются переделать? Надо кого-нибудь спросить об этом. Нужен семейный человек. Желательно женщина. И где найти такую? Не знаю, как мы будем дальше, но ругаться с ним мне уже надоело до чертиков».